Глава 13. Пэйтон Пайк. 2 октября, 9.35. Муж жертвы вне подозрений. Идя рядом со мной от полицейского участка по направлению к парковке, вдруг сообщил мне Арнольд. Почему? Метнула свой сосредоточенный взгляд на напарника я. У него железобетонное алиби. В ожидании прихода супруги он всю ночь провёл в компании родителей погибшей и своего брата. У них должен был состояться ужин в честь какого-то успешного проекта, но виновница празднования на ужин так и не пришла. Когда и как ты успел получить эту информацию? Пять минут назад столкнулся с Джексоном в коридоре. Что по автомобилю? В машине жертвы ничего подозрительного не обнаружили, но салон, естественно, пропустим через экспертизу. Продолжая уверенно шагать, я вновь и вновь прокручивала кадры видеозаписи, которые мы только что получили с единственной видеокамеры установленной на той злосчастной прибрежной парковке. Жертва вошла на парковку в 21.07.05, а уже в 21.07.19 рухнула посреди парковки замертво. Её образ камера зафиксировала превосходно. Но стрелок не попал в кадр. Всё, что у нас было, — это его тень, отбрасываемая от света парковочного фонаря. Поэтому сгустку тени, отброшенному на неровный асфальт, было сложно определить стрелял ли мужчина или это всё же была женщина. Но в руке тени ровно две секунды совершенно отчётливо проступал силуэт пистолета. Это было очень рядом. Сделай стрелявший ещё пару шагов вперёд, он бы определённо точно попал в кадры тогда мы схватили бы его уже сейчас. На теле жертвы нет разрывов и ожогов, что значит, что выстрел был произведён не в упор, что также неоспоримо доказывает запись с камеры наблюдения. Он стрелял с расстояния не менее чем в 10 шагов и при плохом освещении попал прямо в сердце, с первого раза. У него должно быть отличное зрение. А что думаешь по поводу переодевания жертвы? Только то, что она определённо точно была переодета до того, как вошла на парковку. Если бы стрелок возился с ней после того, как пристрелил её, камера бы запечатлела эту возню. Что с видеорегистраторами? Всего пять, всё в обработке. Как только появятся результаты, нам сразу сообщат. Что дальше? Дальше нам необходимо допросить Терезу Холт. Она последняя, кто видел жертву живой.